Глава 25 Оля брела по пляжу, думая только о том, как бы не разрыдаться. Кто-то снова окликнул ее по имени, но она сделала вид, что не слышит. Все, чего ей сейчас хотелось, это найти сумочку и босоножки, а заодно разыскать Керенцо. Однако Керенса нигде не было ни в воде, ни в одной из деревянных кабинок, которые расставили по всему пляжу, чтобы люди могли спокойно побеседовать друг с другом. В конце концов, она все-таки увидела подругу позади кафе, недалеко от мусорных баков. «Керенса?» — крикнула Поля, заметив платье цвета Фуксии. «Нам пора, идем». И тут, присмотревшись, она поняла, что Керенса облапал какой-то тип. Должно быть один из инструкторов по серфингу. Она взглянула еще раз. «Господи ты боже!» Похоже, всем ее драмам далеко до того, что творилось в жизни Керенса. Та оторвалась от кавалера, чтобы перевести дух. Лицо у нее было багровым, платье на груди расстегнуто. э — сказал Рубан. «Что вы тут делаете? Вы же терпеть друг друга не можете». «Я классно целуюсь», — сообщил Рубан. «И не только». Поля ошеломленно взглянул на Керенсу. «Это правда», — смущенно подтвердила та. «На губах у нее не осталось и пятнышка помады». «В самом деле?» — покачала головой Поля. Оба молча смотрели на нее. «Ну ладно», — вздохнула она. «А я как раз собиралась уходить». «Хорошо», — кивнула Керенса, но так и не сдвинулась с места. «Я думала, мы вместе поедем домой». Керенса нахмурилась, а Рубан жестом собственника приобнял ее за талию. «Я никуда не еду», — объяснила подруга. «И хочу заняться сексом с Рубаном». «Да уж, вы друг друга стоите». Оля хотелось плакать а как же я а разве хакал не может отвезти тебя домой поля поперхнулся покачала головой М -м, ничего страшного выдавила она наконец я могу уехать на одном из автобусов вот и прекрасно сказал рубан поворачиваясь к керенси идем в мою огромную спальню держу паре ты еще не видела такого большого ладно увидимся позже поспешно вмешалась поля ложа закончил рубан Поли побрела туда, где оставила Нила над половинкой сэндвича. Тупик сидел на камне, виновато поглядывая на хозяйку. «Нил», — Поли с ужасом взглянула на Мессиво рядом с ним, — «тебя что, стошнило?» Нил пискнул и прыгнул ей на руки. «Господи, я не в состоянии присмотреть даже за собственным тупиком. Не ешь так много, радость моя!» «Ип!» — ответил Нил. Прижимая к себе птицу, Поле зашагала к автобусам, куда уже стекались порядком подуставшие участники вечеринки. Она нашла себе место в хвосте машины, убедилась, что Нил с удобством устроился в рюкзаке, вытряхнулась с сандалий песок и почти мгновенно уснула. В воскресенье она встретила не в самом радужном настроении. Проспав до одиннадцати, Поле открыла глаза и тут же вспомнила про Хакла. И о чем только она думала? Неужели так трудно было подождать... Уйти подальше от любопытных глаз. Ну да и хакал тоже хорош. Разве непонятно, почему она повела себя так? Оля вздохнула. «Ладно, она позвонит ему». «Нет, лучше она сперва позвонит Керенсе и спросит у той, как поступить». Но Керенса, что было вполне предсказуемо, не отзывалась. Оля изо всех сил старалась не завидовать подружке. Тем более, что ее саму Рубан абсолютно не интересовал как мужчина. Но не так-то легко было переварить мысль о том, что Керенса проводит день в роскошной постели, занимаясь тем, чем Поле тоже не прочь была бы заняться. Она собралась позвонить Хаклу, но потом передумала. А вдруг он решит, что она ему навязывается. Вместо этого Поле набросилась на работу, заливая жажду апельсиновым соком и энергично вымешивая тесто. Воскресный день в поселке было не протолкнуться». Кое-кто из задыхающих уже стучал в окно булочной, но Поле лишь отмахивалось от них. «Нужно обзавестись помощником», — думала она. А то такими темпами недолго и в миссис Мэнс превратится. Девушка с досадой отогнала эти мысли и сосредоточилась на выпечке декоративных плетенок, которые давно уже хотела повесить над дверью. Поле пекла и пекла, пока у нее не осталось ни сил, ни энергии. А с наступлением вечера, Легла спать, стараясь не обращать внимания на радостные голоса, отдыхающих у себя под окнами. В десять ее разбудило гудение телефона. Пришло сообщение от Хакла. Оля тут же вскочила, будто вовсе не спала. Неужели до него наконец-то дошло, какое насел? Слегка трясущимися пальцами она схватила мобильник. «Извини за беспокойство, но не могла бы ты завтра проводить до моего дома одного пчеловода». «Ну что ж», — подумала она, — «немного формально, но это ничего. Главное, что Хакл снова взял дружеский тон». «А что такое, где ты сам?» — написала она в ответ. «При виде нового сообщения ей захотелось швырнуть телефон в стену. Улетел ненадолго в саванну». Коля смотрела на экран, не в силах поверить своим глазам. «Это ведь незапланированное путешествие, верно? Иначе бы он предупредил ее и заранее договорился с этим» чертовым пасечником. Наверное, Хакл принял решение в последнюю минуту. Повел себя точно так же сообразила она, вскипает от ярости, как и в прошлый раз, когда у него не сложились отношения. Сбежал из страны. Боже ты мой! На Хакла вся эта трагедия с рыбаками повлияла куда сильнее, чем могло показаться. Он обогнул весь шар в поисках безопасности, но, как выяснилось, только затем, чтобы убедиться, что на этом маленьком островке ее нет и в помине. А тут еще эта история с Полли. Ему потребовалось немало времени, чтобы исцелиться от прежних отношений и сделать шаг навстречу новым. И в ту же самую секунду, когда ему показалось, что он нашел женщину, с которой его сердце будет в безопасности, вдруг выяснилось, что и она тоже думает о ком-то другом. Нет уж, лучше вернуться домой. Его эксперимент не оправдал себя. Что толку оставаться на Маунт Полберни и день за днем видеть одни и те же лица? Не дав себе времени на размышления, Хакл упаковал свои вещи и первым же поездом выехал в Лондон. «Скажи ему, пусть придет к булочной», — напечатала в конце концов поле. Хакл с минуту смотрел на экран. Что ж, вот и доказательство того, что он сам все выдумал. Ей явно не было дела до того, что между ними произошло. Хакл с горечью обвел взглядом зал ожидания в аэропорту. Неужели ему так осуждено встречать женщин, которым больше нравятся другие мужчины? Вроде того толстого парня, на руке у которого красуются дорогущие часы? Или он того, который что-то орёт в свой телефон? «Спасибо, ты настоящий друг», — написал он, наконец, с лёгкой обидой. Поле снова и снова вчитывалась в эти слова. Сомнений нет. Она для него всего лишь друг. Человек, к которому можно обратиться в трудный момент. На больше рассчитывать не приходится. Девушка села на кровать и впервые за сутки дала волю слезам. На следующее утро поле открылось, как обычно. Не было еще дня, чтобы людям не требовался хлеб. Летний сезон был в самом разгаре. И туристы все прибывали и прибывали, привлеченные жаркой погодой и неожиданной славой, которая обрел их маленький поселок. Поле уже не раз подумывал о том, что стоило бы поставить через дорогу от Булочной у гавани маленькие столики со стульями. Люди могли бы сидеть, там пить кофе и есть выпечку. Другой вопрос, позволят ли ей это сделать? Да и как она в одиночку справится с таким объемом работы? Словно в ответ на ее сомнения у дверей возникли две знакомые фигуры: миссис Мэнс и прихрамывающий, но вполне себе бодрый Джейден. Я не хочу больше ходить в море, с улыбкой пояснил молодой рыбак. Представляешь, девушки просто обожают расспрашивать, как заживает моя нога. Самодовольно добавил он. В самом деле. Полли тоже не сдержал улыбки. «И как твоя нога? Хочешь, покажу?» «Жуткое зрелище, да?» «Разумеется, нет», — заявила миссис Мэнс. «Я бы ни за что не допустила к работе человека с открытой раной». «Рада слышать», — сказала Полли. Джейден показал ей травмированную ногу. В не хватало здоровенного куска, но рана уже затягивалась новой кожей. «Ужасно», — вздохнула девушка. Видела бы ты ее раньше, кости торчат и все такое. Одна молоденькая медсестра даже в оморок упала. Похвастался Джейден. «Потрясающе», — сказала Поля. «А, так чего вы от меня хотите?» «Тебе в булочной явно не помешает помощник», — фыркнула миссис Мэнс. Поля моргнула, и тут до нее дошло. «Ага», — она сурово посмотрела на Джейдена. «А вы умеете работать, молодой человек?» «Само собой, иначе бы меня давно прогнали с лодки». «Точнее не скажешь», — подумала Полли. «За час я могу выпотрошить две сотни рыбин. Думаю, работа в булочной мне тоже по плечу». Несмотря на внешнюю браваду, парень явно нервничал, и Полли тут же смягчилась. «Тебе и правда нужна эта работа, Джейден?» Лицо его неожиданно дрогнуло, в глазах заблестели слезы. «Ничего другого здесь нет», — сказал он. «А переезжать я не хочу». Но, ну, пожалуйста, пожалуйста». «Не вынуждай меня снова идти в море, я не могу». Последние слова он произнес речитативом, глядя в пол. Оставалось лишь догадываться, чего ему это стоило. Оля взглянула на миссис Манс и так коротко кивнула. «Ладно», — сказала девушка, — «мне действительно требуется помощник. Я хочу выпекать больше хлеба. А ты можешь убираться, наводить порядок. Ты умеешь чистить Джейден?» «Я годами вычищал рыбьи внутренности». «Ранний подъем тебя не пугает?» «На прежней своей работе я его в не ложился». «Пожалуй, мы сработаемся», — улыбнулась Поля. «Главное — следить за тем, чтобы ты не сожрал всю выпечку». Она протянула ему руку. «Только не дерзить, хорошо?» «Ладно, можешь немного поважничать перед покупателями. Но миссис Мэнс — главный босс, а я твой второй босс. И ты будешь беспрекословно наслушаться. Договорились?» На секунду Джейдон уставился на ее руку, а затем схватил и радостно затряс. «Да, конечно, сделай все, что ты скажешь». Лицо его полностью преобразилось. «Можно мне начать прямо сейчас? Разреши мне что-нибудь подмести». «Непременно», — улыбнулась она в ответ. «Еще я научу тебя месить тесто». «И...» «Миссис Мэнс, если вам нужно что-нибудь поднести или передвинуть...» «Пока не надо», — коротко ответила та. На самом деле, вторая булочная работала в эти дни намного меньше обычного. Поли не раз случалось видеть, как покупатели в замешательстве разглядывали ее пустые витрины. Пекарня на Бич-стрит приносила достаточно денег, чтобы Джиллиан могла не утруждать себя работой. Поли пока что не решила, когда будет просить о прибавке к жалованию, но это могло подождать. К тому же в других магазинах Маунт Полберна продавали в основном рыбу с картошкой до да рыболовной принадлежности а ей так и так не на что было тратить здесь свои деньги. Что ж, идем, Джейден. Поля провела парня по магазину. В свое время она попросила Криса расписать ей фартуки тем же шрифтом, каким он сделал надпись над окном. Здесь же у нее хранилась небольшая стопка визиток, которые рекламировали Криса как художника по вывескам с рисунком ее маленькой пекарни на лицевой стороне. Визитки понемногу расходились. и то, чтобы быстро, но все-таки рисовать красками вместо того, чтобы создавать онлайн-рисунки. Пожалуй, для Криса это могло бы стать шагом вперед, при условии, конечно, что он согласится его сделать. Оля показала Джейдену помещение, где выпекала хлеб. «Ого!» — сказал он, наблюдая за тем, как она устанавливает большую печь под носы, проверяет тесто, от которого исходит божественный запах, придирчиво нюхает закваску, добавляет капельку молока в свежезамешанную массу. Я и не знал, что это так сложно. А ты думал, что я просто хожу с удочкой на задворке магазина, чтобы поймать немного хлеба?» Джейден нахмурился. «Это что, шутка? Вроде твоих обычных подколов. Ты лучше предупреждай меня заранее, чтобы я мог посмеяться». «Я не хотел тебя обидеть», — смутилась Поля. «Как твоя нога? Скоро ты сможешь поднимать тяжести». «Я и сейчас могу», — ответил Джейден. «А повязку я ношу в основном для того, чтобы заинтриговать девушек». «Прекрасно», — кивнула Поля. «Тогда порядок действий такой. Утром до нее вдруг дошло, до чего же здорово будет передать эту работу другому. Утром тебе надо будет занести внутрь новые мешки с мукой. Затем вымести все тщательно и протри пыль. Почисти печи, убери крошки, но оставь патину. Это такой налет. Хлеб с ним становится вкуснее». «Серьезно?» «Тебе нравится мой хлеб?» Взглянул на него Поля. «Да». Кивнул Джейден. Тогда я научу тебя месить тесто. О господи, это значит, что я смогу немного отдохнуть, а потом ты сможешь отдохнуть. Джейден, это будет замечательно. И мне разрешат оставаться в помещении весь день? Ну, конечно, пообещала Поля. Рабочий день начинается только в половине шестого, не раньше. Ага. Джейден весь так и сиял от счастья. Дела в то утро постоянно стопорились. Мешало то, что. Помощник понятия не имел, где что находится, как называются разные виды хлеба, где лежат мешки с мукой, как работать на кассе. И Б. Каждый житель поселка, заходивший в булочную, задерживался минут на двадцать, чтобы поболтать с Джейданом о его здоровье, новой работе и перспективах на будущее. В конце концов, Поле отправила парня в уголок, чтобы не путался под ногами, а сама занялась продажей хлеба. Джейден она лучше припряжет к уборке. Она как раз отправила его драить полы, когда внимание ее привлек незнакомый парень, неуклюже топтавшийся в дырях. «Что желаете?» — спросила Поля. У парня были темные, слегка засаленные волосы. Несмотря на жару, на нем красовался костюм с галстуком. Незнакомец вежливо кашлянул. «Я... я тут насчет пчел». Поля не сразу поняла, о чем это он толкует. Затем до нее дошло. «Ах да, хакал!» Она вдруг осознала, что сам звук этого имени причиняет ей боль. И, рассердившись на себя, быстро поправилась. «Меня предупредили, что вы придете. Сейчас я только опласну руки. Кстати, Джейден, когда стоишь за прилавком, это надо делать каждые пятнадцать минут». «Ясно», — сказал Джейден, который тихонько напивал себе под нос, старательно надраивая полы. «Вот красота! скоро их маленькая пекарня будет блестеть». «Мы закрываемся в два» сообщила Поле парню. «Не мог бы ты пока подождать?» Тот кивнул, смущенно уставившись на свои ботинки. Потом он вышел на улицу и уселся на стенку причала, лицом к морю. Джейден и Поле могли наблюдать за ним из окна булочной. «Не похож он на пасечника», — заметил Джейден. «А как, по-твоему, выглядит пасечник?» — спросила Поле с долей раздражения, поскольку юноша озвучил ее мысли. «Не знаю», — пожал он плечами. «Но не так». «А можно мне сэндвич?» «Можно», — кивнула Поля. «Каждый день ты можешь брать себе один сэндвич и еще булку для своей мамы, но не больше. А то с твоими аппетитами недолго и всю прибыль проесть». Джейден радостно схватил круассан с сыром. «Я могу есть их до бесконечности», — пробормотал он с набитым ртом. «Если хочешь, я научу тебя их готовить», — улыбнулась Поля. «Ты серьезно?» — изумленно уставился на нее Джейден. Но только не забывай есть побольше фруктов и овощей. Услышала она себя как бы со стороны. Без пятнадцати два Поля решила закругляться. Она поручила Джейдену продать остатки выпечки и прибраться в магазине. Ему же сегодня предстояло отнести кассу к миссис Мэнс, которая должна была подчитать выручку. Поля даже и мыслень не допускала, что Джейден может стащить часть денег. Добавок само упоминание о Джиллиан должно было настроить его на серьезный лад. Выйдя из булочной, девушка направилась к незнакомцу. Поля Уотерфорд, представилась она, протягивая руку. э Дейв. Дэйв, Дэйв Мазден». Выговор выдавал в нем местного уроженца. Было видно, что парень нервничает. «Рада знакомству, Дэйв Мазден», — сказала Поля. Отсюда до ха то есть до дома пасечника, пусть не близкий. Разве что у тебя есть машина?» «Нет» покачал он головой я добирался автобусом что ж тогда идем Поля протянула ему бутылку воды она взяла две разумно предположив что парень вряд ли догадается прихватить с собой воду и оба направились к перешейку прибравшись на другую сторону они зашагали по проселочным дорогам к тому месту где был поворот на пасеку день стоял жаркий и дэй в своем костюме немедленно взмок приблизительно через полчаса Оля нарушила молчание поинтересовавшись. «Ты, наверное, вырос на пасеке?» Последовала долгая пауза. Бросив взгляд на своего спутника, девушка увидела, что лицо у Дэйва стало свекольно красно вплоть до кончиков ушей. м, -м, -м, -м промямлил он. «Что такое?» Они свернули с дороги и зашагали по тенистой тропинке к дому Хакла. «По правде говоря...» — кашлянул Дэйв. «Дело в том, что я...» «В общем, у меня...» Не так уж много опыта. Поля испытывающий, взглянул на него. Я правильно понимаю, что тебя наняли присматривать за пчелами. Дэйф выглядел таким несчастным, что казалось, еще секунды он расплачется. Ну да, пробормотал парнишка, не сводя взгляда со своих ботинок. Уверен, что справишься? Продолжала расспросы Поле. Ты действительно знаешь, как ухаживать за пчелами? Ну я... я почитал кое-что в интернете. «Что?» — Поля не поверила своим ушам. «Ты это серьезно?» Дэй взглотнул. Теперь он выглядел, как провинившийся малыш. «Мне очень жаль», — сказал он еле слышно. «Но мне до зарез нужна работа. В агентстве по трудоустройству все не было никаких вакансий, а потом они вдруг спрашивают, нет ли у кого опыта работы с пчелами, и я не знаю, о чем я только думал». «Парень потер глаза». «Моя подружка беременна», — тихо добавил он. Вот я и... Боже, милостивый, покачала головой Поля. А если бы им потребовался человек для ухода за тиграми? Дэйв, ожидавший, видимо, что на него будут кричать, только вздохнул. Ты позвонишь в агентство, да? Промямлил он. Теперь-то они точно вычеркнут меня из списков. Ты хоть что-нибудь знаешь о пчелах? Спросила Поля, распахивая калитку в сад. Я же сказал, почитал кое-что в интернете, но я уже успел все забыть оля вспомнился вечер, который они провели здесь с Хаклом, когда все еще было так хорошо и подружески безмятежно. И тогда же он объяснил ей все, что по большому счету нужно знать о пчелах. Сад, пожалуй, выглядел чуть более запущенным, чем в прошлый раз. После обильных ливней, сменившихся летним теплом, все здесь цвело пышным цветом. Розы и большие розовые фуксии свободно росли вокруг деревьев, осыпая полянки своими лепестками. Каждый клочок земли порос таволгой и ромашками, отчего лужайка стала похожа на настоящий лук. Нашло здесь место и для бугенвилей, с их яркими розовато-фиолетовыми цветами. А ветви яблонь и вишен были усыпаны плодами. Поля не удержалась и попробовала одну вишенку, но та оказалась слишком кислой. В «Самый раз для джема», — подумала Поля. Кислый вишневый джем — превосходное дополнение для свежей булочки. На поляне возле ручья стояли домики улья. Пчелы кружили над цветами, наполняя воздух своим гудением. Лицо у Дэвы из красного стало бледным. «Господи!» — пробормотал он. «Да чего же они громадные?» «Да ты шутишь?» — повернулась к нему Поля. «Не хочешь ли ты сказать, что боишься пчел?» «Разве это пчела? парень торопливо попятился. «Больше похоже на шершни. Кстати, я слышал, что от пчелиных укусов можно даже умереть». Поля окинула его мрачным взглядом. Мы наденем специальные костюмы, сказала она тоном, исключающим любые возражения. Они здесь, сарая Как девушка и предполагала, сарай оказался открыт. Ну какому грабителю придет в голову забираться в такую глушь? Дэйв взглянул на костюмы и нервно потер шею. Что еще? Довольно невежливо поинтересовалась Поля. Ничего, просто просто у меня бывают приступы. Аустрофобия. Доктор даже выписал мне справку и все такое, а этот костюм, он сильно смахивает на скафандр». «Как же ты не заметил этого, когда читал про пчеловодство?» дэйв снова залился краской. «Зря я сказал им, что справлюсь», — пробормотал он. «Да уж, это ты явно погорячился», — вздохнула Поля. Она бросила взгляд на часы. Там, где сейчас находился хакал было раннее утро. К тому же ей не очень-то хотелось говорить с ним. Как ни крути, а сам он ей так ни разу не позвонил. «Так что ты все-таки пожалуешься на меня в агентство?» Оля вздохнула. «Когда вы ждете ребенка?» «В сентябре». Лицо у Дэйва слегка просветлело. Но УЗИ сказали, что будет девочка. Мы хотим назвать ее «Сентябриной». «Моя мать считает, что это дурацкое имя, но нам оно нравится». «Это потому, что она родится в сентябре, понимаешь?» «Само собой». Коля снова вздохнула. «Ладно, я не буду звонить в агентство. Скажешь им, пусть заплатят тебе за сегодняшний день. Но больше тут твои услуги не нужны. А вообще, найди-ка ты лучше себе место на стройке. Там постоянно нужны рабочие». «Это была правда. Строительство в этих местах находилось на подъеме, и строительные леса росли повсюду, как грибы». «Ну да» кашлянул Дэйв. «Вот только я боюсь...» «Высоты...» Закончило за него поле. Парень кивнул, и она улыбнулась. «Ясно? Ну что, сможешь сам добраться до поселка?» Дэйв неуверенно пожал плечами. «Иди по этой дороге, а потом ориентируйся по указателям», пояснила девушка. «Удачи! И желаю твоей подруге благополучно родить ребенка». «Спасибо!» Это было сказано от всего сердца. «Спасибо огромное!» «Иди уж», — махнула рукой Полли. С минуту она смотрела, как Дэйв шагает по тропинке, с любопытством оглядываясь вокруг. Затем, тряхнув головой, принялась натягивать комбинезон, как ее учил тогда Хакл. Девушка болезненно поморщилась, вспоминая, как они смеялись тогда, и как Хакл пытался поцеловать ее через костюм. Разве уже в то время между ними не было чего-то особенного? Большего, чем просто дружба. Или она все придумала? ведь Видимо, так. Оля вздохнула. Слишком больно, чтобы вспоминать об этом. Она спустилась к ульям, радуясь тому, что не принесла с собой Нила. Ему бы здесь точно не понравилось. Оля попыталась вспомнить все, чему учил ее Хакал Сперва окурила ульи, чтобы успокоить пчел. Затем смахнула пыль, добавила сахарного сиропа, на случай, если пчелы проголодались, и собрала набухшие медом соты. Те, что уже можно было забирать. Управилась она быстро, наслаждаясь тишиной и покоем маленького садика, где слышалось лишь журчание ручья, да время от времени пролетали облачка пуха от одуванчиков. И пусть поле знала, что это унизительно и жалко, и недостойно взрослой самостоятельной женщины, но, занимаясь пчелами, она чувствовала себя чуточку ближе к Хаклу. И пусть это не имело больше никакого значения, Хакл уехал, причем навсегда, ничто не мешало ей слегка пофантазировать представить, к примеру, что он сейчас в доме, тем более, что мотоцикл все еще был на месте. Сердито тряхнув головой, девушка открыла глаза. «Ну что за глупые мысли?» «Все равно от них никакого толку. Но так она хотя бы поможет пчелам».